Глава 755. -я. Под защитой бессмертного. Почувствовав кровожадную ауру Ван Боуле, Де Куньзу захотелось взвыть. Его заклимили печать услуги, поэтому он был вынужден подчиняться, однако он был готов оскорбить одну из трёх великих сект только в самом крайнем случае. Особенно дау секту Первозлата, которая была относительно новым игроком, ещё набирающим силу. Из-за этого они очень заботились о защите своих людей. Рассказы об их заверствах заставляли кровь встать в жилах, Они заработали себе дурное слово и стремлением целых сект. Интуиция Дэкуинзы подсказывала ему успокоить Ван Боле и удержать его от необдуманных действий, прежде чем он успел что-то сказать. Легион Чёрный Дракон нанёс удар. Космическое пространство прошили восемь лучей пурпурного света, целил залп были корабли секты Святые врата. Лучи превратились в восьмислойную сеть, которая накрыла оба корабля секты и потащила их к себе. Похоже, Легион Чёрный Дракон решил не дожидаться их ответа. Подавляющая сила сети оковала разом учеников секты Святые врата на кораблях. У них изо рта брызнула кровь. Простые ученики не могли выдержать такое давление. Даже практики стадии зарождения души едва заметно дрожали. В панике Деконь Зы послал Ван Бола ещё одно сообщение. Господин, почему бы нам не уступить? Бросить в вас заф легиона Чёрный дракон равносильно оскорблению дао секты Первозлата. И если сейчас ответить, то в будущем мы будем в безопасности только на территории секты Карающая Адлань, за её пределами за нами будут охотиться. Взгляд Ван Бролы посуровел, когда он выслушал сообщение Декон Зы. Изначально он не собирался идти на конфликт. Ему совершенно не хотелось расставаться с добычей, но во избежание будущих неприятностей с этим пришлось смириться. Однако построенный им корабль многое для него значил. На него он потратил слишком много ценных материалов и времени, поэтому он не собирался так просто его отдавать. Кто-то на борту органического корабля презрительно фыркнул. «У вас три секунды, чтобы убраться с глаз долой!» В пурпурной сети появилась прорезь, а потом непонятно откуда взявшаяся сила вышвырнула практика в секты «Святые врата» в открытый космос. Только Ван Боулэ остался на корабле. «Не хочешь уходить?» Заметив, что Ван Боулэ даже не сдвинулся с места, человек на органическом корабле фыркнул ещё раз. «Корабль, накрытый сетью, тут же окружили восемь практиков». Они вспыхнули культивации «Стадия владения душой» и затопили свои силы и звёздное небо вокруг корабля. «Жалкий практик «Стадия владения душой». Раз ты хочешь остаться, мы сделаем так, что ты сам уже никуда не уйдёшь!» Прегрозил неизвестный, говорившим оказался старик с копной седых волос, надменным выражением лица и взглядом, способным обратить воду в лёд. На декунь зы лица не было. Его выбросило из корабля к восьмерым практикам «Стадия владения душой» Он остался порить в пустоте вдали от своего корабля, не зная, что делать дальше. Рядом с людьми из великой секты он обычно чувствовал трепет, но теперь к этому чувству примешались стыд и ярость за то, что он позволил себя ограбить. От напряжения у него побелели костяшки пальцев, пока в душе шла ожесточённая борьба. Ван Бао Ложена поминал горное озеро, в окружении восьми практиков стадии владения душой, он держал в ноудивление спокойно. Со своего корабля он мрачно окинул взглядом Си Мэюха, говорившего за всех старика. Именно он потребовал отдать ему корабль. Предлагаю для начала всё обсудить. Вот список материалов, использованных при постройке корабля. Медленно произнёс Иван Боле. На его постройку у меня ушло 3 года. Если вам так приглянулся мой корабль, то я готов вам соступить его за адекватную компенсацию. Лёгким движением руки он послал пожилому практику нефритовую табличку. Хочешь компенсацию? Старик рассмеялся, как будто услышал очень смешную шутку. Его товарищи тоже разразились хохотом. Особенно громко смеялся молодой парень с культивацией начальной стадии владения душой. Его губы изогнулись в снисходительной ухмылке. Он хотел что-то сказать, но тут смеющийся старик поймал нефритовую табличку и раздавил её. Вырвавшейся из неё тёмное пламя затопило часть звёздного неба. Всё произошло в мгновение ока. Чёрный огонь разошёлся кольцом во все стороны, став чем-то вроде печати вокруг флота легиона Чёрный дракон. Полеманя пропускал духовную энергию наружу, поэтому практики легиона оказались отрезанны от внешнего мира. С установкой печот Иван Буле сорвался с места, словно выпущенная из лука стрела. В следующий миг он возник рядом с бойцами легиона Чёрный дракон. Внезапное сближение переполошило восьмерых практиков. На пальцы Ван Буле уже жали голова старика, который недавно над ним потешался. Манарши лата оплели его тело, закончившей жуткими как темя на кончиках его пальцев. У старика округлились глаза. Он хотел контратаковать, но тут Ван Буэлэ со всей силы жил пальцы. Голова старика лопнула, как арбуз, который размажили молотом. Старика не спасла культивация средней ступени овладения душой. В схватке с Ван Буэлэ он даже не успел показать и талики своего боевого мастерства. Немыслимая мощь Ван Буэлэ и мастерство боя были одной из причин такой быстрой кончины старика. Он недооценил Ван Буэлэ и не ждал внезапной атаки тёмным пламенем, которая отвлекла всех на пару мгновений. позволив тем самым ему сблизиться и убить его. Во все стороны брызнула кровь. Жизненная эссенция старика растворилась в монарших латах. Несколько секунд спустя обезглавленная мумия отправилась в свободный полёт по пустоте. Остальные как воды в рот набрали. Семеро практиков в стадии овладения душой, а также бойцы легиона «Чёрный дракон» на борту кораблей поражённо уставились на тело старика. Его убили слишком быстро. Даже закалённым в боях ветеранам было трудно смириться с произошедшим, В отличие от походов на другие цивилизации, по родной системе они передвигались без страха. К тому же им противостояла крохотная секта. После провала экспедиции все были слегка на взводе. К тому же многие подсознательно расслабились, когда увидели такую слабую жертву. Тем не менее, Легион Чёрного Дракона не зря был седьмым по силе Легионом, да у секты Первозлата. В такой нестандартной ситуации практики на кораблях не стали ждать команды. Даже без приказа практика в стадии овладения душой и суда Легионы наставили орудие на Ван Булы и дали по нему залп. Кажде корабля обладал невероятной боевой мощью. В практике стадия владения душой организована напале на убийцу и товарища. Четверо кинулись на Ван Боле, а трое наоборот отступили, чтобы связаться с внешним миром. Когда у них ничего не вышло, стало ясно, что ключом к их свободе был Ван Боле. Срывом они раскрутили культивацию до предела, собираясь разбить стену огня, чтобы повестить всех к нападению. Сначала атаки Ван Боле прошли секунды. При виде того, как оперативно действует легион Чёрный Дракон, он нахмурился. С вражеских кораблей к нему приближались лучи света. «Не хотелось бы раскрывать здесь свои карты, но вы не оставляете мне другого выбора. Так и быть, придётся вас всех убить». Лучи магического света прошили Ван Буэлэ насквозь, как только он это сказал. В это же время до него добрались четыре практика стадия владения душой. Раздался раскатистый грохот. Ни лучи магической энергии кораблей, ни божественные способности практика в стадии владения душой не задели Ван Буэлэ. Они прошли сквозь него. Он стал полупрозрачным и затуманился, а потом растёкся во всё стороны, словно туман. Пройдя через все препятствия, он устремился к трём практикам, которые пытались пробиться через стену чёрного огня. Его скорость и непредсказуемость изумили солдат Легиона Чёрный Дракон. Троица у огненной стены, пытавшаяся разбить печать, поражённо переклинулась, а потом они бросились в рассыпную. Они планировали вернуться к печати, когда Ван Буэлэ увязнет в бою с их товарищами. На ком-то другом эта тактика могла бы сработать, но не на Ван Буэлэ. Его тело превратилось в густок тумана, в его центре скрывалось тёмное око кошмара, которое не видел никто из нападавших. Туман начал расползаться во все стороны, попытавшаяся сбежать Троица быстро оказалась в его власти. Пара мгновений спустя они полностью скрылись в туманной форме Ван Буоле, из клубящегося тумана раздались душераздирающие вопли. Когда туман отступил и вновь сгустился в Ван Буоле, остальные увидели три трупа, парящие в пустоте. Их жизненная эссенция была высосана досуха. Ван Буэлэ понимал, что в этой схватке время играло против него. Следовало как можно скорее покончить с ними. Без колебаний он вновь перекинулся в туман и пошёл в атаку на четверых практиков в центре запечатанной им области. Из них двое были уже немолоды, один оказался мужчиной средних лет, а последний был юношей. При виде тела убитых товарищей их на мгновение парализовал страх. Могущественных экспертов убивали одного за другим, словно свиней на скотобойне. Увиденное заставило их усомниться в собственной культивации. Почувствовав приближение смертельной опасности, они отправили в туман свои сильнейшие техники и с дикими воплями бросились бежать. Магия оказалась бесполезной против туманного Ван Буула. Вскоре беглецов окружил туман, первыми закричали два старика, и их тела начали усыхать прямо на глазах. Мужчина протянул на три вдоха дольше, последним выжившим остался юноша. Когда Ван Буула настиг его, тот в отчаянии ударил себя ладонью по лбу. Гляк, вот дорог. Силла Йонаши вырвался погайющий объём духовной энергии в виде красного томана, вытекшего из его глаз, носа ушей и рта, который затем сгустился перед ним в валой ладонь. Сразу после этого сила, способная сокрушить небес и склохнуть землю, неостановимым потоком устремилась к Ван Боле. Он что, под защитой практика стадии бессмертия заподозрил Ван Боле?